Глава четвертая. Шестнадцать лет назад. Дилижанс подскочил на очередной особенно высокой кочке и обиженно заскрипел, грозя вот-вот развалиться прямо посреди дороги. Кейран Монгомери выругался себе под нос и, скрипя сердце, заставил себя не орать на возницу. Погода не радовала, более того, он сам накинул два тунгера сверху за то, чтобы их доставили в ближайший город как можно скорее. Мастер недовольно поджал губы и отодвинул задубевшую от времени и грязи занавеску через мутное стекло, созерцая сплошные потоки воды, до сих пор обрушивавшиеся с неба посреди белого дня. Черные свинцовые тучи заполонили небо своими необъятными телами и, кажется, намеревались задержаться здесь минимум на пару дней. Кейран хмыкнул, понимая, что в этом размытом темном нечту за окном разобрать, где они и как далеко не удастся, А выглядывать и спрашивать возницу в такой ливень не было ни малейшего желания. Мастер перевел взгляд на сиденье напротив. Тот, ради кого он так быстро сорвался и бросил задание на своих коллег, крепко спал, завернувшись в теплое пальто Монтгомери, словно в кокон. Воспоминания о прошедшем дне оставались блеклыми, словно обрывки сна. Кейран был очень уставшим, они вместе с другими мастерами добрались до маленького городка в восточной части Рафталии. После долгой дороги у них не было времени даже выдохнуть, пришлось сразу закинуть вещи в гостиницу и оттуда спешить, изгонять огромную крестуру, повадившуюся заманивать людей к заброшенной часовне и сжировавшую их практически вместе с костями. Твари сгнали, Но горожане попросили мастеров очистить город от мелких монстров, привлеченных энергетическим следом крестуры, и Кейран совершенно случайно набрел на торговую площадь. Он знал, что его коллеги неподалеку расставляли ловушки и позволил себе на мгновение расслабиться, засмотревшись на палатку с книгами приезжего торговца. Каково же было удивление, когда он почувствовал, как в карман пальто с орденскими нашивками нагло лезет чужая рука. Кейран резко обернулся, но не успел поймать воришку. Он увидел мелкого мальчишку в потрепанной куртке с капюшоном, улепетывающего в сторону ближайшего проулка вместе с его кошельком, и бросился за ним, даже не успев как следует подумать. Кейран бежал за ним по узким проулкам между домами, вляпываясь начищенными туфлями в грязные лужи, и думал, что скорее выдохнется, чем догонит его. Это было странно, ведь его выносливость должна быть гораздо выше, чем у тощего воришки, который наверняка был обычным человеком. Но через несколько минут беспрерывные гонки по улицам воришка юркнул в проулок, где сразу нырнул в нагромождении старых кусков крыши, гнилых досок и жестяных листов, накрытых рваным брезентом. Он наверняка рассчитывал спрятаться, надеялся, что Кейран не успеет увидеть побег, но удача сегодня точно была не на его стороне. «Попался!» «Гаденыш!» — прошипел Кейран, останавливаясь и пытаясь отдышаться. Он согнулся пополам, упираясь руками в колени, а затем рывком выпрямился и направился к груди мусора. Позади импровизированного дома была стена, так что убежать мальчишка никуда не мог. Думал, можно ограбить мастера посреди белодня и уйти безнаказанным. Кейран бесстрашно откинул брезент и сунул руки под крышу, тут же хватая нечто теплое и костлявое. Он вытащил воришку из его норы, как собака-лисицу за хвост, и крепко схватил подмышками, поднимая на уровень глаз. Как Кейран и предполагал, это был мальчишка, примерно 10-11 лет, очень тощий, угловатый и грязный, как типичный ребенок из неблагополучного района. Но чего Кейран точно не ожидал, так это того, что, когда капюшон спадет, он видит встрепанные, красные волосы и прижатые к голове лисьи уши. Мастер опешил. Он забыл все, что хотел сказать в немом оцепенении, таращись на мягкие уши, и не знал, как реагировать на то, что только что достал из рухляди настоящего дзунари в человеческом обличии. Лисенок тем временем на мгновение повис тощей тушкой в руках, затем зарычал, показав клыки, и начал изо всех сил вырываться, впиваясь острыми когтями в рукава пальто мастера. «Совсем стыд и страх потерял. К мастеру в карман лезть!» Выпалил Кейран, с трудом удерживая вертлявого лиса в руках. «А что, мастера денег не имеет, что ли?» Огрызнулся мальчишка, сверкая желтыми глазами с узкими зрачками. Из-под явно большой ему куртки показался пушистый алый хвост и тотчас гневно забил из стороны в сторону, как у разозленного кота. Кристалл мастера под рубашкой тонко зазвенел, отдавая вибрации в ребры. Руки на мгновение налились тяжестью, из-за чего он едва не выпустил лисенка из рук. Он успел разглядеть еле заметную темную дымку вокруг лисенка и в тот же миг отвернулся, чтобы не смотреть в засветившиеся желтые глаза. Зунари пустил в ход свои чары, и мастер понял, который из божеств перед ним. «Точно дзинь, никакой не Нари», — успел подумать Кейран, прежде чем услышал знакомые голоса со стороны улицы. «Мастер Монгомери, это вы? Поймали эту тварь?» Кейрана бросила в жар. Он нахмурился, затем ошарашенно посмотрел на притихшего мальчишку. Только сейчас он заметил прилипшие к его икрам трепещущие фулу. Лисенок попался в ловушку мастеров, когда бежал, и теперь они шли сюда на след. Возможно, они видели, как Кейран несся по улицам и решили, что тот тоже почувствовал сработавшую ловушку. В голове мысли заметались с такой скоростью, что перед глазами потемнело. Эти мастера были гораздо моложе него, хоть и опытные, и они никогда не щадили ни одну темную тварь или существо. Киран не первый раз с ними работал, ведь был их наставником когда-то очень давно, и сейчас был более чем уверен, что в живых они дзиня не оставят. Один из них однажды убил лисицу, и в музее ордена за стеклом хранился лисий огромный череп и когти — как трофей с того задания. Свою работу они выполняли безупречно. Кейран снова посмотрел на безвольно повисшего в руках мальчишку. Его глаза были широко распахнуты от ужаса, фулу шипели, задевая прижатый к ногам хвост. При мысли о том, что этого ребенка заключат в пентаграмму и загонят ритуальный клинок в грудину, а потом распорят до уязвимого солнечного сплетения, Кейрана затошнила. «Мастер Монгомери!» «Сиди тихо, понял меня?» — прошипел Кейран в лицо мальчишки, затем запихнул его обратно в нагромождение досок и накинул сверху брезент ровно в тот же миг, как в проулок заскочили мастера. «Вы орете так, что всех бесов распугаете!» — недовольно проворчал Монгомери, незаметно сжимая в руке сорванный с ног лисенка фулу и пряча их в карман пальто. «Так фулу сработали, значит, далеко бы не убежали!» Самодовольно хмыкнул Жерар. Он был выходцем из Теодены, и в его речи все еще слышался легкий акцент. «Кстати, о Фуллу", задумчиво обхватил подбородок Вильям. «Я ясно чувствовал здесь след, но он пропал». «Тварь уничтожена! Здесь чисто!» — ответил Кейран. Вильям и Жерар удивленно переглянулись. «Так быстро!» «Вы бы еще быстрее бежали, может быть, застали бы меня уезжающим из этого захолустья!» — Что я, по-вашему, с бесом обоссанным не справлюсь? — недовольно возмутился Кейран. — Все уже сделано тут чисто. Лучше позаботьтесь о других. — Да, мастер Монгомери, предоставьте это нам! — воодушевленно очеканил Вильям. — Мне придется уехать раньше вас. Справитесь? — Конечно, можете на нас положиться! — гордо вздернул нос Жерар. И Кейран незаметно выдохнул. И вот теперь он здесь, трясся в дилижансе под проливным дождем и смотрел, как на соседнем сиденье крепко спал маленький Дзинь, завернувшись в его пальто. Тряска нисколько не мешала сну мальчишки, из-под капюшона едва заметно торчал кончик красного уха, а хвост он благополучно спрятал. Дзынь, темное божество родом с острова Неохоры, заманивающее зазевавшихся путников в леса, Ворующие невесты, нападающие на людей с целью хорошенько полакомиться ими. В глоссарии по степени опасности и силе они стояли наравне с грехами и демонами, поскольку были разумными и хитрыми. И это темное создание сейчас вез мастер, практически член Совета Старейшин, Кейран Монгомери к себе домой, без видимой на то причины. «На старости лет из ума начал выживать, не иначе», — покачал головой мужчина. Привыкший к одиночеству, ненавидящий всех людей, черствевший до глубины души, Кейран никак не мог найти своему поступку хоть какое-нибудь разумное объяснение. Сам он никогда не встречал настолько маленьких дзиней и точно знал, что не смог бы убить ребенка, каким бы существом он ни был. А вот насчет других мастеров не был уверен. Кейран мог бы просто оставить его там, в том проулке, но сожрал бы себя потом с потрохами, если бы узнал, что Жерар и Вильям... Изгнали дзыня десяти лет от роду и притащили его голову в музей в качестве трофея. Внезапно дилижант скачнул на повороте, и затем он резко остановился, прорезая колесами жирную грязь. Киран поправил ажурное жабо и распахнул дверцу, впуская в салон прохладный сырой воздух и мелкую морось, оставшуюся после ливня. «Приехали, мастер!» — крикнул возница, спрыгивая. «Докину сверху два куприма, если поможешь донести саквояж до таверны». Недовольно хмурясь на грязь под ногами, бросил Кейран. Коли платить, то запросто!» Мужичок пожал плечами и достался к прикрепленный позади ремнями и накрытый для сохранности брезентом. «Еще бы ты отказался!» Пробурчал в ответ Кейран, забираясь обратно в дилижанс и стаскивая сверток с дзынем сиденья. Торчавшее ухо он запихнул глубже в капюшон и для перестраховки спрятал лицо мальчика в собственном пальто. «Мальчонку с даром, что ли, везете?» Возница стоял возле крыльца таверны, уютно глядящий желтыми окнами сквозь непогоду. Да. Мастер, морщись от омерзения, прошелся по грязному месиву и заскочил на прогнившие доски ступеней, сразу же забегая внутрь в желанное тепло и сухость. Одной рукой он прижал к себе практически невесомого, из-за худобы мальчишку, завернутого в пальто, как в кокон. Второй бросил оплату возницы и принял у него свой, несколько потрепанный саквояж из мягкой кожи. Не обращая внимания на пристальные взгляды местных пьяниц, коротавших вечер с кружками крепкого эля, Кейран потребовал себе уединенную комнату с двумя постелями, а затем гордо удалился по ступеням наверх. Комнатка на втором этаже была не класса люкс, но зато сухая и теплая, с крепким столом, двумя кроватями у стены и камином, который сразу же разожгла служанка в застиранном переднике. В центре на полу лежал уже видавший виды ковер, на который Кейран опустил свой саквояж. Дзинь сонно заворочился, пихаясь острыми локтями и коленками сквозь плотное пальто. Монгомери взвесил его в руках и хмыкнул. «В кошке! Больше весу будет!» Мастер откинул покрывало с ближайшей к нему кровати и аккуратно уложил Дзиня. Он ожидал, что сейчас мальчишка проснется, резко вскочит и забьется в угол, сверкая туда глазищами и дыбя хвост, но Дзинь лишь свернулся калачиком и ткнулся носом в ворот пальто Монгомери. «Тебя бы изгнали, а ты бы и не проснулся», — проворчал Киран, скрестив руки на груди. Он немного нервно сдернул жабо с шеи, скинул на постель пиджак и отправился в ней заказать горячей воды и чай в комнату. Когда Дзинь проснулся, Киран уже допивал вторую кружку горячего чая на пряных травах, собрав волосы в пучок и просматривая содержимое сумки с эликсирами и фулу. Мальчик минуту сонно хлопал глазами, смешно встопорчив уши и выпутываясь из пальто, затем обнаружил, что уже находится не в дилижансе и забился в угол, как и предполагал Киран. «Не бойся, никто тебя тут не тронет». Монгомери постарался сказать это как можно мягче, но получилось скорее устало. Дзинь приподнял уши, потягивая носом, и замечая стол с накрытыми глиняными крышками тарелками с едой. «Куда вы меня привезли?» Настороженно спросил мальчик. «Тебе стоило задать этот вопрос раньше, когда согласился поехать со мной из города», — проворчал Киран. «Мастера хотели меня изгнать, у меня не было времени подумать», — возмутился Дзинь, распушив хвост. Он все еще жался к стене, покрытой изъеденным молью гобеленом, а его глаза сияли в полумраке, как камешки янтаря на солнце. «Я тоже, мастер», — Киран постучал пальцем по висевшему на груди кристаллу. «Так вы меня им не сдали», — возразил Дзинь, и тут его словно осенило. Уши встали торчком, хвост обхватил тощие колено, и он храбро подался вперед. «А почему не сдали? Разве ж мастеров за такое не наказывают?» «Наказывают? Но если мы с тобой не будем орать об этом на каждом углу, то никто и не узнает». «Зачем вам это?» Дзинь несколько расслабился, но Кейран все равно заметил, что напряжение осталось. Он был готов сорваться и бежать в любую минуту. Киран тяжело вздохнул, снял очки и устало помассировал переносицу, прежде чем ответил. «Я не знаю. Считай это моим единственным жестом — альтруизма». «Чего?» — мальчишка так удивился новому слову, что даже голову на бок склонил. «Альт... что?» «Альтруизм. Это... мастерские словечки какие-то. Пытать будете». Дзинь прижал уши к голове и стал медленно двигаться бочком к тому краю кровати, что был дальше от Кирана. «Альтруизм — это литературное слово, обозначающее жест доброты, а не мастерские словечки», — объяснил Монгомери, снова надевая очки. «Я забрал тебя не для того, чтобы пытать или изгонять. Если бы хотел убить, еще в подворотне с тобой возиться бы не стал. Но, как видишь, мы здесь, в безопасности, и на столе уже давно стынет еда. Поешь, нам предстоит долгий путь». Кейран поднялся со стула, краем глаза отмечая, как дернулся Дзинь на кровати в сторону выхода, снял полотенце с небольшого чайничка и налил в подготовленную кружку мальчика. От запаха заваренных трав и еды у последнего тут же громко заурчало в животе, и Дзинь смущенно отвел взгляд, нервно обхватив собственный хвост руками. Маленькими шажками, сводя напряженного взгляда с мастера, лисенок добрался до стула и медленно уселся на него, снимая куртку и скидывая на пол. Киран со вздохом наклонился, поднял его вещь и повесил на стул, игнорируя испуганный вздох Дзиня. «Вещи на пол не кидают!» «Она все равно грязная!» — буркнул мальчик, закатывая рукава рубашки в пестрых заплатках. «Это твоя вещь, и не что она сейчас грязная. Манеры красят мужчину!» — строго сказал мастер и закатил глаза, когда мальчик недовольно фыркнул. «О, Создатель, даруй мне терпение обучить его этикету!» С этими мыслями Киран поставил перед зынем таз с теплой водой. «Это что, пить?» – нахмурился мальчик. «Это для рук. Перед едой всегда надо мыть руки». «А я-то думал, зачем у богатых господ на столах какие-то чашки с водой до тряпки?» – весело фыркнул Дзинь, забираясь чумазыми ладонями в воду. Его тонкие пальцы и острые костяшки были в царапинах и ссадинах. «Ты бывал на фуршетах?» «Я подсматривал» ответил Дзинь, растирая кожу на руках до красна и вытираясь протянутым полотенцем. Кейран снял крышки с тарелок, протянул ему столовые приборы и уселся напротив, с интересом наблюдая за тем, как Дзинь берет вилку и пододвигает к себе рагу из мяса и овощей. — Что? Приборами я пользоваться умею, чай не дикарь! — хмыкнул мальчик, принимаясь с жадностью есть. В вороте старенькой рубахи Кейран видел тонкие веточки ключиц и беззащитную тонкую шею. Не было ни пухлых детских щек, ни невинных округлых линий, мальчик был очень худой, угловатый, с острыми скулами и подбородком. Монгомери задумался о том, почему маленький Дзинь слонялся по улицам и спал в мусоре, а потом он вспомнил, в чем их отличие от Нари, и для него все сложилось. Дзини не воспитывали свое потомство. Так уж было заведено, что своих детенышей они не любили, не заботились, поэтому подкидывали к Нари, а те не могли не взять их под свою опеку. Поэтому ни один дзынь не знал своих настоящих родителей и не воспринимал их таковыми. Это было странно, и сколько бы ученых ни ломали над этим голову ответов, никто так и не добился. Может, потому что дзыньи – пакостники, и темные божества, живущие сами по себе, и обрекать себя на привязанность к семье не хотели. По крайней мере, такое читал Кейран. «Как зовут-то ты – устало спросил мастер – примерно представляя, что его ждет в ближайшие дни. «Зачем вам?» Дзинь жевал особенно большой кусок мяса и не собирался прерываться. «Должен же я тебя как-то называть. Тем более, что я тебе уже представился. До этого». Керан допил чай и выжидательно посмотрел на мальчика. Тот опустил глаза в тарелку, нахмурился и нервно дернул пушистыми ушами. Затем отодрал от косточки последний кусок мяса острыми клыками и угрюмо жуя ответил. «Ме!» «Меня зовут Мия!» Ме. «Приятно познакомиться, Мия!» Дзынь поежился, услышав свое имя, затем выхлебал из кружки чай и, проигнорировав лежащее рядом полотенце, вытер губы рукавом рубашки. Манеры еще раз манеры. «На кровати есть чистая теплая одежда. Я купил у хозяйки таверны. Она, возможно, несколько великовата тебе, но все-таки лучше, чем ничего. Твоя одежда не подходит для октября». «Тем более обещают заморозки». Кейран поднялся, начиная убираться на столе. «Когда много двигаешься, холод не страшен. Мы сейчас в другом городе?» Дзинь подошел к окну и выглянул, распахнув шторы. Его хвост качнулся за спиной. «Он небольшой. Я найду, где согреться». «Ты не останешься здесь», — тихо сказал Кейран, внутренне все еще пребывая в растерянности от того, что делает. Мия обернулся, сунул руки в карманы штанов, затянутых на поясе ремнем не по размеру. «Все-таки решили забрать меня в столицу как трофей?» «Нет». «Не отпирайтесь! Все мастера так делают! Я же не Нари, вы это поняли?» Глаза Мия снова сверкнули янтарным светом, и Киран поспешно отвернулся, заметив вокруг него темную ауру. «Мне не двадцать лет, чтобы Дзиня от Нари не отличить, мальчик», — проворчал Монгомери, все еще не глядя на Мию. «Тогда зачем помогли мне? Накормили и одежду купили. Что-то многовато действий для простой работы. Скрутили, загнали в пентаграмму. У вас вон сколько силища. иди то Продолжал распаляться мальчишка, пока Кейран не глядя двинулся к нему и закрыл ладонью глаза, выдыхая. Мия... Испуганно застыл от неожиданности, даже ничего не сделал. «Убери свои чары и дай мне сказать», — серьезно проговорил Кейран. «Я буду драться», — угрожающе прорычал Мия, выпустив когти и прижав уши, однако отстраняться не спешил и ладонь с глаз почему-то не убирал. Кристалл под рубашкой вибрировал с бешеной тональностью, чего все съеденное в желудке стремилось по горлу вверх, но Кейран глубоко дышал и держал себя в руках. «Я не хочу драться. Я хочу поговорить». Он медленно убрал руку, и сверкающие глаза под пальцами тут же погасли. Мия отступил на шаг, но позади было окно, и он уперся в него спиной. «Мастера, что приехали со мной, поедут этим же путем. И если увидят тебя, то сразу же изгонят», — сказал Кейран. Мия еле заметно вздрогнул, сжал кулаки и нахмурился. «Пусть сначала попробуют найти меня». «Они найдут». «Я с малых лет на улице. Я умею выживать, даже если мастера будут в городе...» Гордо вздернул подбородок Дзинь. Кейран посмотрел на него очень тяжелым взглядом, остужая разгоревшуюся агрессию. «Ты попался в самую элементарную ловушку из фулу, тихо проговорил Монгомери. Дзинь густо покраснел от стыда, пришел к голове уши и мотнул хвостом, но ничего не сказал. «Правда в том...» что ты никогда не встречал мастеров, верно? В наступившей тишине был слышен треск поления в камине и завывание начинающейся бури за окном. Капли дождя ударили по стеклу, растекаясь неряшливыми полосами. Дзинь молчал и смотрел на свои ноги в стоптанных, зашитых грубыми нитками ботинках. У него были разные шнурки, а в просвете между бортами ботинок и штанинами виднелись такие же, разного цвета теплые носки. «Я могу предложить тебе поехать со мной», — сказал Кейран. «Делать вам нечего, мастер. Как узнать, что Дзиню помогли? Вам головы не сносить?» — взволнованно ответил Мия. «Никто не узнает, если мы никому не скажем. Представлю тебя своим учеником, окрепнешь, да пойдешь своим путем дальше. Звучит очень сомнительно от того, кто убивает таких, как я». Кейран тяжело вздохнул, поправил очки и направился к своей постели, чтобы опуститься на нее. Он взял стопку чистой одежды в руки и принялся рассматривать так, словно сейчас это было важнее всего. Внутри все отчаянно билось, скреблось унизительным волнением, но Кристалл неожиданно был спокоен. Кейран не знал, что ему делать, но оставлять этого мальчишку один на один с мастерами и промозглым холодом октября совершенно не хотелось. «Он не Эрха-спаситель!» Мия не человек, и он вовсе не обязан был уговаривать его поехать с ним. Он совершенно не знал, что делать дальше при любом раскладе, и все-таки отчаянно хотел, чтобы Мия согласился. Кейран не слышал шагов и поэтому предательски дернулся, когда мальчишеские руки в садинах аккуратно схватились за другой край стопки одежды и потянули на себя. «Это же мне приготовили!» Мия невозмутимо отобрал одежду и вздернул подбородок. «Тебе!» — кивнул Кейран. «Я согласен», — Дзинь отвел взгляд, хмурясь сильнее и дергая ушами, — «подыграю вам, так и быть, но если почувствую себя в опасности, тут же уйду». «Твое право».